Глава 39. Ниэлея. Светлана Асаш. В объятия Шонари я возвращалась с огромной радостью. Ноги немного гудели от долгих танцев, но это не имело значения. Я была так воодушевлена осознанием того, что не только я ощущаю это бешеное притяжение между нами. Мои чувства взаимны, и Шон на самом деле мой муж. Это никакая не шутка, что усталости не было места. Наоборот. «Мне хотелось свернуть горы и осчастливить весь мир». Радостно сверкая глазами, я крепко жала ладонь супруга и открыто улыбнулась ему. К сожалению, другого выражения бушевавших во мне эмоций сейчас я не могла себе позволить. «Сар, что такого ты сообщил Майлане, что она так ярко сияет?» Недоверчиво ответив на мою улыбку, спросил Шону кузена. «То, что должен был сообщить ты, почему ты не объяснил жене природу вашей связи?» «Ты не сказал Светлане, что она твоя Райна?» — ответил Драссар. «Разве не говорил?» А задаченно спросил у меня муж. В ответ я только отрицательно покачала головой. «Ладно, радоваться будете позже, а то ваше поведение и так привлекает слишком много ненужного внимания». Осадил нас король. Драссар едва заметно кивнул в сторону лаэртийской делегации. И в самом деле, оттуда за нами пристально наблюдал Дэнион Деида. и его взгляд, обращённый ко мне, ничего хорошего не обещал. «Шон, ты сделал то, что был должен». Обратился к моему мужу король, пока я играла в гляделки с братцем. «Да, Маркус будет ждать девушек в условленном месте», — отозвался Шонари. «Есть идеи, как тебе приблизиться к Нейлее?» — спросил у меня драссар. Кузена моего мужа одолевала вполне понятное нетерпение. Будучи опытным политиком, золотой дракон привык действовать решительно и чётко. «Нет, придётся импровизировать», — честно призналась я. «Хорошо, с этим я могу помочь. Сейчас отправлю приглашение принца и принцессе в королевскую ложу для того, чтобы немного отдохнуть от танцев и выпить по чашке хэша. Распоряжусь, чтобы прибор для Нилеи поставили рядом с твоим», — сказал драссар и подал знак «приблизиться к кому-то из прислуги. Один из мужчин, одетых в нарядную ливрею, подошёл к трону и склонился, выслушивая приказы своего короля. А потом бесшумно исчез, отправившись исполнять его волю. Через несколько минут по залу, ловко лавируя между группами приглашённых, отправились драконы с большими подносами, уставленными напитками и закусками, отвлекая внимание гостей на себя. А в это время мы с Шоном и его кузеном переместились в Большой альков, где уже был накрыт стол на пятерых персон. Причём места для меня и принцессы были выделены отдельной сервировкой. Нам установили тарелки с искусной росписью, отличавшиеся обилием розовых цветов, а посуда для мужчин была чисто белой. Кроме того, на девичьих местах не было винных бокалов, но зато стояли чайные пары, вазочки, заполненные засахаренными местными ягодами, ароматной выпечкой и розетки с вареньем. Ждать лаертийского принца и эльфийку пришлось немного дольше, чем хотелось бы. Но проигнорировать приглашение Дроссара они никак не могли. Обмен приличествующими случаю любезностями тоже занял некоторое время, и лишь после этого мы расселись по местам. Прислуживавшие нам лакеи наполнили бокалы мужчин вином, а нам подали маленькие фарфоровые чайники с местным травяным чаем. Дроссар и Шонари сразу увлекли принца Гериона беседой о политике, а мы с принцессой молча поглядывали друг на друга. Пока я лихорадочно пыталась придумать тему для беседы, первый разговор начала эльфийка. «Герцогиня Саш, ваш брат очень переживает о вашем благополучии. Всё ли вас устраивает в нынешней ситуации? Быть может, вы хотите передать послание герцогу Даида? Вы можете говорить смело, не выбирая выражений. Всё сказанное тут останется только между нами». Мелодичным голосом произнесла неземная красавица, с намёком указав на изящную брошь, приколотую к её корсажу. От вещицы веяло незнакомой энергией. Наверное, это была одна из разновидностей полога тишины. «Я понимаю беспокойство Дэниона, ведь мой брак Шонори Шонаре был политическим. Но прошу вас передать моему брату, что его волнение напрасно. Драконы очень заботливые, любящие и нежные супруги. Мне очень повезло с мужем». Осторожно подбирая слова, ответила я. Разумеется, душевное равновесие братца мне было глубоко безразлично. Своими словами я пыталась заинтересовать принцессу и прорекламировать сильные стороны драконов. «Вот как! Очень необычно слышать подобное от лаэртийской аристократки. Насколько я знаю, у вас принято настороженно относиться к представителям двуликих». Очень мягко намекнула на снобизм и нетерпимость магов эльфийка. «Так и есть». «Мне с детства твердили, что драконы все поголовно невоспитанные и грубые. Но с тех пор, как я покинула родительский дом, меня окружали исключительно цивилизованные и учтивые мужчины и женщины. Быть может, пришло время отбросить предрассудки и взглянуть на перицев по-новому? Не для этого ли был заключён мирный договор нашим королём Валероном Пятым?» С наивной улыбкой произнесла я. «Как я с вами согласна, герцогиня Осаж?» Мой народ верит, что все мы произошли из единого источника, поэтому нет разницы между эльфами, магами или драконами. Если мы способны создавать пары между собой, дарить жизнь детям и вместе созидать, то все мы одинаково любимы небо Маори. Горячо поддержала меня принцесса. Как я рада встретить единомышленника в вашем лице. О мудрости эльфов ходят легенды. И еще мне будет приятно, если вы будете звать меня просто Ланой. Вполне искренне ответила я блондинке. «Тогда и ты обращайся ко мне просто по имени», — просияла эльфийка. «Для меня это будет честь и Нелия», — сразу согласилась я. Какое-то время мы пили хэш и болтали о всяких глупостях. К счастью, принцесса задевала в беседе лишь те темы, на которые у меня были ответы. А именно, её интересовало всё, что мне удалось выяснить про семьи драконов. Интерес девушки мне был понятен. Да и то, как красавица украдкой поглядывала на драссара, было невозможно не заметить. «Могу я быть с тобой откровенной, Нелия?» После очередной такой паузы спросила я. «Разумеется, мой артефакт всё ещё включён. Есть что-то, о чём ты побоялась сказать сразу?» Сразу насторожилась эльфийка. «Нет, ничего такого, просто ты так смотришь на короля драссара. «Он мне признался, что почувствовал в тебе свою Райну. У эльфов ведь тоже есть пары, верно? А ты? Ты ведь тоже ощущаешь влечение к этому мужчине?» Боясь спугнуть принцессу, спросила я. «Это так заметно, да?» Почти шепотом отозвалась Нелия. У неё даже кончики острых ушек покраснели. «Для меня да. Шон тоже мой Райан. Я понимаю, как тебе тяжело сейчас. Но что же будет дальше?» «Ты же не сможешь теперь стать женой принца Гериона. Это будет неправильно, противоестественно!» Осторожно, сказала я. «Я не знаю. Отец дал слово королю Лаэрте. Вряд ли он заберёт его только по той причине, что я что-то почувствовала к правителю Пери. Поникла девушка. «Не Илея, а если я скажу, что у тебя есть шанс быть с Дроссаром, но для этого нужно рискнуть, то ты согласишься довериться нам?» Спросила я, затаив дыхание. «Я сделаю что угодно, чтобы быть со своим Алаем». Подняв на меня голубые глаза, полные отчаянной надежды, произнесла принцесса. «Тогда нам пора посетить дамскую комнату. Не находишь?» С намёком произнесла я. «Согласна». Выдохнула эльфийка и отключила свой артефакт.